Глава 4. Интерпретация. Все это лишь подделка» — Элизабет Комсток. Примечание. Автор допускает неточность. Элизабет никогда этого не говорила. В игре она произносит такую фразу «Выглядит почти как настоящий океан, но это лишь набор сложных насосов и дождеприемников. Это довольно редкая реплика, которая активируется при особых условиях. С ней сталкиваются далеко не все. Конец примечания. Биошок, как и системшок в свое время, изменило наше понимание жанра шутеров. В довольно-таки простой и даже местами элементарный геймплей она включила элементы РПГ, моральный выбор, взлом компьютерных систем и много чего другого. Действие Infinite происходит в новой вселенной. Она не просто отдает дань уважения своему наследию, но и развивает его — Подстраивает под требования и желания современной аудитории. Обновленный геймплей. Первая часть BioShock напрямую выросла из FIF и System Shock, и потому вполне логично, что она весьма успешно повторяла их механики, особенно стелс-режим. Те дни давно ушли. Инфинит предпочитает прямой и агрессивный подход. По словам Кена Левина, Игрок, конечно, может скрываться в течение нескольких секунд, например, если хочет оценить расстановку сил. Но в конце концов все сводится к тому, чтобы перебить врагов и не умереть при этом. Взламывать уже ничего не надо. Вы просто запускаете энергетик-гипнотизер в робота-пулеметчика. Больше никаких засад и удобных воздуховодов, из которых можно спокойно постреливать по врагам. Гейм-дизайнеры сделали все, чтобы игрок всегда двигался и всегда что-то делал. Разумеется, команде Irrational Games пришлось пересмотреть боевую систему и здоровье персонажа. В Bioshock, где битвы всегда проходили в замкнутых пространствах, игроку хватало простой шкалы здоровья и классических лечебных заклинаний с зельями. В Infinite бутер больше не носит зелья с собой, а выпивает их прямо на месте однако у него появился щит, который автоматически восстанавливается через несколько секунд, совсем как в Mass Effect. Без него не обойтись. Перестрелки стали намного агрессивней, и в них участвует больше врагов, которые нападают группами. К счастью, полоски жизни, маны и щита можно увеличить, как в экшен-РПГ, если отыскать нужные предметы. Вторая новинка Infinite — это силы Элизабет. Она может открывать разрывы, что превращает ее в полезного союзника. Это немного похоже на тактические шутеры от первого лица. Вспомните, Irrational Games создала SWOT 4 — эталон жанра среди игр для компьютеров. Из разрывов Элизабет может добывать турели, механических солдат или укрытия для букера. Порой она даже создает новые элементы окружения или рельсы для аэротрассы, чтобы спутнику было легче передвигаться и обходить врагов. Разработчики обошлись без сексистского клише слабой героини, принцессы, которую нужно защищать и спасать. Элизабет — это полноценный союзник. Персонаж может положиться не только на энергетике, но и на снаряжение. В игре есть четыре вида одежды, по одному на каждую часть тела — шляпа, перчатки, ботинки и так далее. примечание Здесь у автора некоторая неточность. В Bioshock Infinite нет никаких перчаток, зато есть брюки. Конец примечания. Они похожи на зачарованную экипировку из Diablo Heroes of Might and Magic. Ее, кстати, Кен Левин прямо называл своим источником вдохновения. И любой другой RPG. По сути, это своеобразные усиления, которые дают Букеру новые способности. Например, увеличивают урон, который он наносит, каждый удар может поджечь врага, или шанс найти деньги, а стражем с турелями становится труднее его обнаружить, и так далее. В общем, ничего такого, что еще не встречалось бы в другой игре. В ту пору элементы РПГ проникли во многие жанры. Однако все эти новинки позволяют нам подстраивать игровой процесс под себя и экспериментировать с механиками. Переосмысление геймплея. Все решения, которые приняла команда Irrational Games, повлияли и на игровой процесс, и на мир. Если «Восторг» представлял собой пустынный город, лежащий в руинах, Левин называл его могилой, то в Колумбии игрок постоянно сталкивается с мирными жителями, которые частенько настроены вполне дружелюбно. По правде говоря, все бои проходят в закулисье, в закрытых кварталах или парках развлечений — а остальное время игрок проводит среди простых граждан и детей, занятых своими делами. Здесь, как и в Deus Ex, нередко можно подслушать разговор между двумя супругами. Иногда какой-нибудь незнакомец вдруг спрашивает Девита о чем-нибудь, а дети носятся вокруг Элизабет. Что еще лучше, в игру добавили множество заскриптованных сцен. Например, взрывов, которые сотрясают всю Колумбию и резко меняют поведение горожан, или праздничных платформ, которые плывут среди зданий. Еще одно дополнение, которое разработчики внесли в игровой процесс «Биошок», связано с аэротрассами — сетью воздушных рельсов. Они отсылают нас к американским горкам со всемирной выставки. Поначалу на них возили в гондолах жителей и грузы, но теперь на них разъезжают подростки, повстанцы «Глаза народа» и букер. С их помощью удобно перемещаться по городским районам. Что касается игрового процесса, то тут аэротрассы позволяют убить разом двух зайцев. Во-первых, они позволяют быстро и легко передвигаться по уровню. А во-вторых, они в геометрической прогрессии увеличивают разнообразие геймплея. Игрок может отрываться от земли, ускоряться, замедляться, перескакивать с рельса на рельс, с верхнего на нижний и наоборот, менять направление, спрыгивать сверху на врагов. Чтобы все это стало возможным, разработчики внедрили весьма удобную систему контекстных маркеров. На аэротрассах, словно на американских горках, мы медленно-медленно карабкаемся вверх и дрожим от страха и предвкушения, а потом несемся вниз с такой скоростью, что аж мурашки по коже. Дух захватывает. Как признавался Левин, система менялась и переделывалась не один раз и не два. Особенно это касалось прыжков на врага и с одного рельса на другой. Все действия должны были стать плавными, быстрыми и, что самое главное, интуитивно понятными. Ведь шутер всегда остается шутером, и абсолютно неважно, что на первом месте у него сюжет. Появление аэротрасс во многом обусловлено тем, что команда хотела максимально задействовать окружение и возможности геймплея. В самый первый «Биошок» все не так. Толща воды над восторгом представляет собой простые декорации, С ней толком не повзаимодействуешь. Команда, которая работала над Infinite, поначалу хотела выдать игроку ракетный ранец. Но Левину, большому поклоннику аттракционов, быстро пришла в голову идея таких вот американских горок с их неповторимой физикой. Кстати, о физике. Нельзя забывать и телесную физику персонажа. Мы упоминали ее, когда говорили о первой систем-шок. На аэротрассах, как и во всей остальной игре, она выполняет особую роль. Каждый раз, когда бутер хватается за рельсы, спрыгивает с большой высоты или совершает жесткую посадку на вражескую голову, камера трясется и вид расплывается. Разумеется, противники тоже не брезгуют воздушными путями, а механики и вовсе могут пустить по ним ток. Моральный выбор Еще одной игровой особенностью, с которой хотел разобраться Кен Левин, был моральный выбор. Как он объяснял в многочисленных интервью, варианты выбора в «Биошок» казались ему чересчур простыми, даже поверхностными. То был выбор между очевидным добром и очевидным злом. Последствия настигали героя сразу, и никаких сюрпризов не предполагалось. В Infinite тоже нужно принимать решения. В строго определенное время на экране всплывает текст. «Ну-ка, вспомните, что мы говорили о подражателях Ultima Underworld и мы должны выбрать один из двух вариантов. Правда, результаты мы получим несколько неожиданные. Вот один пример. Бутер приходит на оживленную станцию. Он пытается купить два билета, но кассир слишком занят. Разговаривает с кем-то по телефону. У нас есть два варианта. Мы можем либо вытащить оружие, либо повысить голос. В последнем случае бутеру воткнут в руку нож. Однако, вопреки тому, что нам обещали, Такие заскриптованные ситуации с выбором не только очень редки, но еще и никак не влияют на игру и концовку. Как будто они всего лишь незначительные и мелкие события, основная цель которых — подчеркнуть отдельные моменты и задать темп, но не более того. Видимо, полноценной механикой решили пожертвовать из-за непростой ситуации с разработкой. Итак, все игроки, независимо от того, какие решения они примут, увидят одну и ту же сцену после титров, и в головы им придут одни и те же вопросы. Это настоящее или будущее? А это и вправду Элизабет плачет там за дверью. О выставках и ярмарках. Когда ты впервые ступаешь на улице Колумбии, то сразу задаешься вопросом. Почему разработчики решили вдохновляться именно всемирной выставкой? Однако прежде нужно ответить на другой вопрос — который раскроет нам истинные намерения Кеннели Вина. Что такое Всемирная выставка? Первая из них прошла в 1851 году в Лондоне, в Гайд-Парке. Ее организаторы вдохновлялись французскими национальными выставками, которые проводились с 1798 года. Название «Всемирная» означает, что эта выставка открыта всем народам мира, а основная ее цель — продемонстрировать достижения технологического прогресса и промышленности. Каждая из них собирает толпы людей, которые приходят подивиться чудесам технологий. К примеру, выставка 1889 года явила миру Эйфелеву башню. Кроме того, народы-участники представляют здесь всем свою культуру. Каждый из них может создать собственный павильон, посвященный своей стране. В 1893 году Чикаго прошла всемирная выставка, также известная как Колумбова. Она преследовала несколько целей. Во-первых, отпраздновать 400-летнюю годовщину открытия Америки Христофором Колумбом. А во-вторых, показать всему миру величие США. Вот почему она была куда крупнее, 2,5 квадратных километра, значительнее и вычурнее, чем все предыдущие. Считается, что именно там берет начало идея американской исключительности, которой пропитана вся Биошок Инфинит. А для Чикаго то была прекрасная возможность пышно отпраздновать реконструкцию городского центра. В 1871-м его разрушил Великий Чикагский пожар, который убил от 200 до 300 человек и оставил без крова еще около сотни тысяч. Но теперь все возвращалось на круги своя — и в честь этого в День Чикаго провели большой карнавал с фейерверком. Чикагская выставка 1893 года стала первой, где помимо технических диковинок представили еще и ярмарочные аттракционы. Их собрали в парке Мидуэй Плейсэнс, между 59 й и 60 й улицами, и вскоре слово «Мидуэй» появилось в названиях всех парков развлечений США. Неудивительно, что впоследствии его взял себе один издатель видеоигр. С английского слова Midway можно перевести как «на полпути», посередине, между чем-либо, что, как мы увидим позже, имеет свое значение, которое напрямую связано с политической и социальной ролью этих событий. На Чикагской выставке люди увидели 80-метровое колесо обозрения и платные презентации зупраксископа первого устройства для просмотра движущихся картинок. А рядом проходило шоу «Буффало Билла». Его настоящее имя — Уильям Фредерик Коди. Американский солдат, предприниматель и шоумен прославился развлекательными представлениями о Диком Западе. Когда мы пытаемся представить себе ковбоев и индейцев, то видим именно те образы, которые создал «Буффало Билл». В некоторых павильонах шли представления из зарубежной культуры — К примеру, «Танец живота» в Маленьком Египте или путешествие по Венецианским каналам. Последний аттракцион можно было посетить и в парке «Страна грез» на Кони-Айленде. Если немного присмотреться к устройству всемирной выставки или к любой ярмарке вообще, можно увидеть, что каждый павильон и каждый аттракцион выдержан в конкретной, четко заданной теме, имеет свою атмосферу, свой принцип работы и эстетику. Нетрудно понять, почему команда Irrational Games решила черпать вдохновение в устоявшейся ярмарочной структуре, когда создавала Колумбию. Примечание. Кинетоскоп считается прямым родоначальником кинематографа. Томас Эдисон начал работу над ним сразу после того, как вернулся со Всемирной выставки в Париже 1878 года. Аппарат постепенно менялся и развивался, и в конце концов дорос до перфорированной целлулоидной пленки. Изобретатель планировал впервые продемонстрировать его на Чикагской выставке и подготовил около 20 машин. Но в последний момент возникли проблемы, которые заставили его все отложить. В Колумбии тоже есть кинетоскопы. Игрок может заглядывать в них, чтобы больше узнать о сюжете. Сегодня полную библиотеку кинокартин Эдисона можно посмотреть в интернете. Некоторые из этих короткометражных фильмов публика впервые увидела именно через кинетоскопы. Игра в игре. Выбор декораций, где будет происходить действие, всегда имел для Кена Левина огромное значение. Это касалось и Колумбии, и в свое время восторга. В случае с летающим городом нужно было, во-первых, столкнуть лицом к лицу главной идеологии той эпохи, они как раз и проявлялись на всемирных выставках, о которых мы только что говорили. А во-вторых, что менее очевидно, ярмарочная тематика позволила дизайнеру сотворить настоящую историю в истории. Действительно, сама структура видеоигр, сам принцип повествования через окружение берет свои истоки в передвижных ярмарках, парках развлечений и аттракционах и отсылает нас к ним снова и снова. Чтобы убедиться в этом, Достаточно взглянуть на некоторые современные игры в виртуальной реальности, где вы просто сидите и погружаетесь в происходящее, будто едете через какой-нибудь туннель ужасов. Левин подчеркивает эту связь с помощью секции обучения, которая проходит на ярмарке, достойной самого Кони Айленда. Зазывалы старательно приманивают посетителей. Здесь можно пострелять по мишеням, проверить силу молотом, опробовать энергетики, Источники всех необычных способностей в BioShock Infinite на живых мишенях, пока те разыгрывают трагикомичные сценки. Каждый аттракцион на крошечной ярмарке это отдельная мини-игра, которая напоминает нам о своем старшем брате из парка развлечений. Таким образом, ярмарочные мотивы появляются в BioShock Infinite уже в самом начале игры. Более того, они сохраняются на всем ее протяжении. Каждый уровень начинается с продолжительной сценки, иногда в виде диалога, которая сразу задает нужный тон. Достаточно вспомнить, что мы увидели первым делом, когда заходили в финктон, зал героев, трущобы и так далее. Что есть видеоигра, если не истолкование идей и принципов, унаследованных от парков развлечений, домов с привидениями и ледовых дворцов, и даже проще — ярмарочных стрельбищ. Даже сегодня большинство игр — а в особенности шутеров, преследуют исключительно развлекательные цели. Эдакое отдушина и веселье, зачастую коридорное и заскриптованное от и до. Чаще всего игры черпают вдохновение в языке кинематографа. Мы частично обязаны ему диалогами со сменой ракурса и постановкой сцен, которые требуют от игрока мгновенных действий. Примечание. Вернее, их было бы назвать «мгновенные события». Это динамичные сцены, во время которых надо быстро нажимать на кнопки клавиатуры или контроллера. Если их провалить, то случится что-нибудь плохое. Как правило, они очень зрелищны. Конец примечания. Между тем, структура экшена или шутера от первого лица напоминает аттракцион из парка развлечений, что довольно логично. Фасады ярмарочных домов с привидениями часто украшают живописными и многообещающими росписями а обложки компьютерных игр намекают на то, что ждет в них игрока. Точно так же можно провести параллель между линейностью некоторых шутеров и рельсами в каком-нибудь аттракционе тоннеля. А вы замечали, что скрипты в играх и скелеты, которые выскакивают на вас, пока вы едете по мрачному тоннелю, тоже весьма похожи? И событиями, и скелетами управляют особые переключатели или триггеры. Все способствует тому, чтобы вы погрузились в атмосферу и получили свои острые ощущения. Первые аттракционы, которые представляли собой коридор с заранее прописанными событиями, их часто называют темные горки», появились в конце XIX века. Примечание. Темные горки» — популярный крытый аттракцион в западных парках развлечений. Пассажиры садятся в тележки и едут через туннель с декорациями, музыкой, подвижными фигурами и прочими спецэффектами. Конец примечания. Среди них были как павильоны смеха, так и туннели любви. Они напоминали современный аттракцион «Пираты Карибского моря». Через них тоже надо было плыть на лодке, хотя иногда посетителей заставляли идти пешком. Один из них назывался «Путешествие на Луну». Он был вдохновлен романом Жуля Верна «С земли на Луну» и до сих пор считается эталоном среди подобных аттракционов. Все благодаря истории, которую переживали зрители. Это первые темные горки, в которых применялось электричество. Путешествие на Луну показывали публике на панамериканской выставке 1901 года, которая проходила в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Каждые полчаса на борт космического корабля «Луна» поднималось около 30 посетителей. Когда они добирались до Луны благодаря оптической иллюзии, то выходили на ее поверхность из папье-маше — и вскоре встречали лунных жителей — селенитов, которые жили в темных пещерах. Когда путешественники возвращались на Землю, то их уже поджидал сувенирный магазинчик со значками и сертификатами о том, что гости побывали не где-нибудь, а на Луне. Нетрудно провести параллель с «Биошок Инфинит». Поднявшись на вершину маяка, бутер садится в кресло и, словно в романе Жуля Верна», оказывается внутри снаряда, который вылетает из пушки, скрытой в маяке, и с огромной скоростью мчится прямо в небо. Затем Бутер блуждает по темной пещере, а вокруг верующие в белых одеждах ковыляют по воде к проповеднику, который во весь голос превозносит некоего комстока, судя по всему, лидера Колумбии. Атмосферность зашкаливает, эффект погружения потрясающий. Позже, когда игрок уже освоит все механики, Бутер забредет в исторический аттракцион с картонными декорациями, который воссоздает «Боксерское восстание» Китай, 1899-1901 годы и бойню на ручье Вундетни, Южная Дакота, декабрь 1890 года. Ключевые события как в истории Колумбии, так и в жизни героя. Этот аттракцион довольно-таки безвкусная поделка, но подделка эта напоминает о зверствах, которые творили американцы на темных страницах истории Соединенных Штатов. А что касается полета на Луну, то его можно уподобить современной космической горе в Диснейленде. Там применяется точно такой же принцип — повествования через окружение. Перед вагонетками висят предупреждающие надписи, в коридорах звучит музыка. Во время самой поездки мимо проносятся планеты и звезды, а вдали, под потолком, взрывается сверхновая. Те, кто играл в первую или во вторую части «Биошок», уже привыкли к ярмарочной тематике. Создатели обращались к ней во многих ключевых моментах. Сам восторг, по сути своей, был подделкой, большой декорацией в стиле ар-деко, которую Эндрю Райан создал в порыве вдохновения или безумия. Архитектурный стиль подводного города пережил свой пик в 1920-е годы. В 1950-х он уже безнадежно устарел. Иными словами, показуха, как она есть. Неудивительно, что в bioshock 2 игрока в какой-то момент заставляют пробираться через образовательно-политизированный парк аттракционов. Типичный пример развлечений, которые превратили в средства для промывки мозгов, чистой воды пропаганда через яркие картинки. Как мы уже с вами видели, плакаты из первых двух игр преследовали ту же цель. «Инфинит» подхватывает тему политической рекламы. «Колумбия», как и «Восторг Райна, Это не более чем рекламный трюк огромных масштабов, чья задача — продвигать идею американской исключительности и показывать всему миру могущество Комстока. Отсюда засилие кинетоскопов с лозунгами и нравоучительными фильмами. «Колумбия — это фасад, видимость, личина». Не зря же, когда Элизабет находит механизмы в гавани ленкора, она бросает короткую фразу «Все это лишь подделка». Лучше и не скажешь. Миражи и иллюзии. Ярмарка, цирк и, как следствие, всемирная выставка — это удивительные места, где мы встречаемся и с чудесами, и со страхами из далекого детства. Они будут в нас самые красочные и реалистичные фантазии. Тому масса примеров в кино, комиксах и видеоиграх. Вспомним «Мир Дикого Запада», 1973 год, фильм Майкла Крайтона, где роботы нападают на гостей парка развлечений. В 2016-м по нему сняли телесериал. В 1981-м вышел фильм Тоба Хупера «Смертельная забава». Серийный убийца охотится на четырех подростков, запертых в тоннеле ужасов. В 2009 Рубен Флейшер снял «Добро пожаловать в зомби-ленд», действие которого приводит героев в парк аттракционов. Разумеется, нужно вспомнить неустаревающую классику «Карнавал душ» Герка Харви, 1962 год. Его, без преувеличения, великолепная развязка происходит в парке развлечений Салтеер. Нельзя забывать и о сериале «Карнавал», 2003 год, и мистическом путешествии, о котором он рассказывает. О «Техасской резне бензопилой-2», все того же Тоба Хупера, 1986 год, И, конечно же, о парке юрского периода, Стивена Спилберга, 1993 год. Последний в представлении не нуждается. Ну и вспомним уродцев Тодда Браунинга, 1932 год, которые до сих пор вызывают в нас чувство тревоги. Среди похожих комиксов нельзя не отметить убийственную шутку Алана Мура и Брайана Болланда, где шут Джокер противостоит народному мстителю Бэтмену. Дело происходит в заброшенном парке развлечений. Джокер развлекается с зеркалами и иллюзиями и пытается показать Бэтмену, что оба они одинаковы, что безумие злодея отражается в безумии героя. Так или иначе, парки аттракционов и ярмарки — это настоящие иные миры, чуждые, не похожие на наш, отрезанные от реальности со своими законами. Они отсылают нас к карнавалу с масками, к языческим сатурналиям, которые наше современное общество с его политикой и религией загнало в строгие рамки и привело в подобающий вид. Ярмарки, парки — это отдушина для нас, этакий предохранительный клапан. Здесь всевозможные крайности, насилие, причудливая внешность, подчеркнуто сексуализированные тела не только допустимы, но считаются обычным делом. И мы можем наслаждаться ими сколько угодно, прежде чем вернуться на круги своя. Bioshock Infinite ⁇ не первая игра, создатели которой используют карнавалы и парки развлечений в виде декораций или вовсе черпают там вдохновение. Уже в 1980 году вышла игра под названием Карнавал от компании Sega, которая представляла собой симуляцию знаменитых ярмарочных стрельбищ. Позже, в 1987 году, Ubisoft выпустила «Маск» для Amstrad CPC. Ее действие происходит на Венецианском карнавале где царит невероятно напряженная и даже параноидальная атмосфера, а игрок может менять маски и образы по своему желанию. Ярмарки повлияли и на знаменитую Super Mario Bros., о чем мы можем прочитать в журналах Nintendo Power или The Stars of the Family Computer. Из них мы узнаем, что Миямото всегда мечтал сделать собственный кукольный спектакль, и что в поисках вдохновения команда разработчиков Super Mario Bros. несколько раз ездила в США и посещала Диснейленд. Кроме того, нужно вспомнить, что версия Super Mario Bros 2, которая вышла на Западе в Японии известна под названием Super Mario USA, представляла собой ремикс игры Юме Кодж Doki Doki Panic, которую вместе выпустили Nintendo и Fuji Television. Юме Коджо должна была стать видеоигровой версией фестиваля, который транслировался по телевидению. Проще говоря, ярмарки и увеселительные парки неотделимы от игр Супер Mario Bros. Поэтому нетрудно понять логику, которая стоит за некоторыми тематическими уровнями или костюмами из третьей части и даже за принудительным сайт-скроллингом и окружением, которое иногда очень похоже на американские горки. Ну и конечно, нельзя забыть врагов из второй части. Они носят маски и тем самым отсылают нас к коварству венецианского карнавала. Тема масок и притворства находит еще более яркое воплощение в финале Monkey Island 2 чакс Revenge которую в 1991 году выпустила студия LucasArts. Мы внезапно узнаем, что центральный персонаж — это просто ребенок, который бродит по парку развлечений и воображает свои приключения. Да, карнавалы с ярмарками, как и кино с играми — это чистой воды иллюзия. Необычный проект «The Residence Bad Day on the Midway» разработанный студией Inscape в 1995 году, исследует эту тему еще глубже. Главный герой становится духом после того, как его убили на ярмарке. Он вселяется то в одного, то в другого персонажа и путешествует по сознаниям, чтобы найти убийцу. Игра отличается проработанным художественным стилем. Над каждым уровнем трудились художники-иллюстраторы, такие как Дэйв Маккин. Надо сказать, она проявляет чудеса изобретательности, чтобы распугать всех игроков. Центральных персонажей в ней масса. Вид окружения сильно меняется в зависимости от того, в чьей голове сейчас находится игрок. Сценаристы не стесняются прибегать к модернистским и постмодернистским повествовательным техникам, а именно к потоку сознания. То есть просто берут и записывают непрерывный и бессвязный поток мыслей какого-нибудь персонажа. Если мы посмотрим на первую и третью части серии Silent Hill, то увидим, что ключевые сцены в них проходят в парке развлечений. «Тим Сайлент» играет на смешанном чувстве восхищения и ужаса, которые вызывают у нас ярмарки. Здесь и старая облезлая карусель, и кролики с окровавленными пастями, повсюду ржавчина, царит безлюдие. Неуютное место. Кроме того, можно вспомнить DMC «Devil May Cry», 2013 год, действие которой начинается посреди чудовищного карнавала и ремейк «Сплеттерхаус», выпущенный в 2010 году. В обеих играх есть сцены с зеркалами, те скрывают или искажают реальность. Во всех перечисленных тайтлах «Ярмарка» и «Карнавал» — это мираж, декорации, которыми вполне может воспользоваться игрок. Вот несколько примеров. Персонажи Super Mario Bros. 3 могут пробраться за декорации, чтобы обойти всех противников. За пределами привычного окружения мир становится черным, а все предметы выглядят как силуэты из белых линий. У игрового мира Silent Hill тоже есть закулисье. За мороком прячется реальность. Она напоминает о себе протяжным воем сирены, который задает темп приключению. В Max Payne 2 The Fall of Max Payne Главный герой находит киллера Монну Сакс в заброшенном парке развлечений, и тот вполне отражает расшатанную психику этой парочки. Создатели «Биошок» тоже неоднократно использовали парки развлечений в качестве фона, который о многом может рассказать. Во второй части мы посещаем тематический парк, названный в честь основателя восторга — парк развлечений Райна. Пока мы идем среди аттракционов, голос на записи поясняет каждую сценку из истории города, а исполняют их роботы, изображающие Райна, Фонтейна и других важных персонажей. Давайте не будем забывать, что восторг, в который мы переносимся, это своеобразный загробный мир, мертвый город, где разгуливают мутанты в масках, безумные хирурги и монстры в скафандрах. Восторг — это карнавал, где льется кровь, где веселятся люди-чудовища, и слышен жуткий, отвратительный хохот. Восторг и сам по себе большой парк развлечений. Одна лишь видимость — подделка. Ходить по его переулкам и коридорам — все равно, что заглядывать за кулисы. Там раскрывается вся его суть. Она записана на обвалившейся стене туалета, в дневниках, из которых так и веет голым, неприкрытым страхом. Этот загробный восторг — порождение райновой мании величия, Он рассыпается на куски с каждым нашим шагом. К слову, действия игры происходит после 31 декабря 1959 года на смене десятилетий времен. Но смена ли это? Или же разрыв? В BioShock Infinite Элизабет и Букер часто пробираются по ту сторону декораций. Элизабет эксперт по взлому замков и прекрасно отпирает все двери, которые ведут за кулисы. Там-то, в первые часы игры, и происходят все сражения, и вскрывается вся политическая подноготная инфинит. Может показаться, что праздник в Колумбии никогда не заканчивается, но то лишь идеальное прикрытие, чтобы спрятать от глаз людских все преступления, происходящие на задворках. Вот только бесконечная смена суровой реальности на дивный мираж и обратно приведет город на край гибели, и там, на краю, Колумбия оступится. Примечание. Исторический роман Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе» во многом вдохновил и Rational Games. Автор одновременно рассказывает две истории. О том, как строилась Всемирная выставка, и о том, как неподалеку вырастал Замок смерти — трехэтажный отель, который служил ширмой для преступления его хозяина, Генри Холмса. То был один из первых серийных убийц Америки, которых все-таки раскрыли. Важное уточнение — один из первых. Они самые первые, как многие утверждают. До него была другая парочка, тоже хозяева гостиницы, Джон и Лавиния Фишер. Их казнили в 1820 году. Более того, Джейн Топпан, современница Холмса, начала свою карьеру отравительницы даже раньше него, хоть арестовали ее куда позже. В номерах отеля Холмс, по всей вероятности, убил более сотни человек. Точное количество неизвестно. В его стенах... Он спрятал прозекторскую, крематорий, звуконепроницаемые газовые камеры и орудия для пыток. Пока длилась всемирная выставка, кошмарный дворец не закрывал двери. Что до жертв, то ими чаще всего становились женщины, иногда служанки, пара мужчин и детей, а скелеты и органы Холмс продавал в медицинские училища. Свой отель он выстроил как лабиринт. С тупиковыми коридорами, лестницами, ведущими в никуда, и комнатами без окон. Все для того, чтобы запутать сбежавшую жертву или чересчур любопытного гостя. Было бы здорово посмотреть, как такой отель кошмаров выглядел бы в игре от Irrational Games. Непростые отношения «Биошок Infinite, безусловно, создает мир, где игрок как никогда прежде может дать волю своей фантазии и уйти с головой в эксперименты. Но не в этом его главное отличие от предыдущих шоков. А в том, что теперь протагонисту помогает второй персонаж. Во всех прошлых играх мы путешествовали строго в одиночестве. Как только Бутер освобождает Элизабет из башни, она неотрывно следует за ним постоянно вставляет свое слово и протягивает руку помощи. Говоря о связи между двумя центральными персонажами, Левин поясняет: "Думаю, самая большая наша проблема с точки зрения дизайна и нарратива заключалась в том, что отношение между ней и Бутером это не просто отношение между ней и Бутером. Это отношение между ней и игроком". Однако BioShock Infinite не первая игра, где игрока сопровождает персонаж под контролем искусственного интеллекта или скриптов. В несколько позабытом в наши дни тайтле Project Firestat от Electronic Arts, вышедшим на Commodore 64 в 1988 году, герой отправлялся на космическую станцию под названием Прометей. Его миссия состояла в том, чтобы обнаружить и обезвредить потенциальную внеземную угрозу. В какой-то момент он должен сопроводить ученую, которая смогла выжить до спасательной капсулы и защитить ее от тварей, которые на них нападают. Протагонист и ученые практически никак не взаимодействуют, но уже в той игре появилась идея, что взаимоотношения между персонажами могут раскрываться через геймплей. Пусть и воплотилась она пока в самом примитивном виде. Кроме того, Ключевые моменты этой короткой встречи раскрываются через небольшие сценки и картинки. «Проект Файстат черпала вдохновение в «Чужом» Ридли Скотта. В ней царила атмосфера леденящего ужаса, ее коридоры были залиты кровью, а патроны могли закончиться. Она во многом предопределила жанр survival-horror, который войдет в силу только несколько лет спустя. Но, как мы уже говорили, герои в Firestat практически не общаются. Чтобы увидеть, как растет и крепнет подлинная виртуальная дружба между протагонистом и его спутником, нужно взглянуть на неустаревающую классику — бессменную и культовую «Another World» от Эрика Шаи, 1991 год. Чтобы набросок отношений между героем и инопланетянином вышел правдоподобным, разработчик обратился к крошечным сюжетным вставкам. Встроил в игровой процесс короткие видео из нескольких кадров, Вот рука героя хватает винтовку, а вот крупный план лица или глаз. Вот инопланетянин открывает нам новые двери, а вот он ползет по трубам, пока мы бежим по коридору наверху. Вот он разбивает витраж и нагоняет нас, а вот поднимает и несет, когда мы уже не можем стоять на ногах. Без такой анимации сегодня не обходится ни один сюжет, но в то время она полностью изменила взгляды игровых дизайнеров. Теперь они начали посматривать в сторону кинематографа и его приемов. В 2001 году дело Шаи продолжил Фумита Уэда, когда создал свою Айко. Он решил изменить роль игрока и вплотную заняться эмоциональной привязанностью. Второй персонаж в Айко — не безликая персона, чья единственная задача — запускать события, но хрупкая девочка, не способная защитить себя. А игрок, которому раньше всегда приходилось следовать предписанному сценарию, теперь сам провоцирует развитие событий. Он зовет Йорду, берет за руку, ведет и отгоняет от нее тени. Уэда сделал все, чтобы создать между ней и игроком особую связь. Если мы хотим держать героиню за руку, мы должны зажать кнопку R1 и не отпускать. Эта кнопка и есть Йорда. Игрок словно бы чувствует ее прикасается к ней, и это касание усиливает наши эмоции от того, что мы видим на экране. Более того, когда игрок держит кнопку зажатой, контроллер начинает вибрировать в ритме двух сердец — протагониста и Йорды. У Эда задействуют сразу два наших канала восприятия — зрение и осязание. До такого нужно было додуматься. Игры, которые вышли позже и выстраивали похожую связь между героями, несколько обогатили механики и сделали отношения не столь однобокими. Йорда сама по себе ни на что не способна. Всем заправляет игрок. Но в современных играх персонажи склонны разделять обязанности. Возьмем, к примеру, «Принца Персии» от Ubisoft, 2008 год. Своего рода перезапуск серии, хотя сама серия в ту пору еще не подошла к концу. В ней принца сопровождает героиня Элика, принцесса-волшебница. Она не просто помощница и ведет себя куда умней, чем так называемый главный герой. Более того, без нее принц и вовсе никуда бы не добрался, потому что большая часть действий во время движения или боя подразумевает ее непосредственное участие. Кроме того, она действует как страховка, подхватывает принца всякий раз, когда он пытается упасть в пропасть». На самом деле героиня тут она. Она всегда в центре событий. Она куда сильнее протагониста, мудрее и полностью свободна. Однако игрок почти не имеет над ней контроля. Чуть лучше дело обстоит в «Enslaved» «Odyssey to the West» от студии Ninja Theory. 2010 год. В том, что два персонажа оказались связаны между собой, виновата Трип. Именно она надела на манке электрический обруч, пока тот лежал без сознания. Конечно, отношения между героями складываются непростые, причем место, которое в них занимает Манки, постоянно меняется. Именно через него игрок отдает приказы Трип, когда требуется какая-никакая стратегия, и тогда происходит смена власти. Хозяйка, Трип, подчиняется главному герою, Манки. Вспомним еще одну игру, очаровательную Мадзин, End the Forsaken Kingdom, выпущенную разработчиком Game Republic в 2010 году. Она идет примерно той же дорогой. А гигант Мадзин то послушно следует за героем, то безжалостно истребляет всех врагов. Но равновесие в таких отношениях всегда хрупкое. Очень часто достаточно какой-нибудь малости, чтобы все, что выстраивалось в течение долгих часов, вдруг покатилось под откос. Пейдж из игры «Beyond Good and Evil» и Алекс из Half-Life 2» Отличные примеры того, какими могут быть второстепенные персонажи, которые время от времени участвуют в сюжете. Нужно упомянуть, что Кен Левин часто вспоминает Алекс, как тот образец, на который он ориентировался. Ну и под конец хочется сказать, что невозможно не заметить сходство между BioShock Infinite и некоторыми JRPG. Мы встречаем в них то же самое — Протагонист должен защищать женского персонажа, который при этом куда могущественнее его. Чтобы не углубляться в прошлое, вспомним пару свежих примеров Final Fantasy 10» или Tales of Symphony. Отношения с Элизабет весьма знаковы в этом плане. Интересно, что игра знакомит нас с героиней не сразу, а постепенно, и в конце концов случится открытие, которое полностью перевернет все наши предположения об отношениях бутера игрока, И Элизабет. Когда игрок попадает на остров монументов, он проходит через несколько комнат, где на стенах висят предупреждающие надписи, а на столах стоят странные измерительные приборы. Фильмы все как один рассказывают о росте и силах какого-то загадочного объекта. После такого игрок ждет встречи с неким всемогущим чудом природы. И rational Геймс проворачивают ловкий трюк. Они заставляют нас строить догадки. Затем Бутер, как и Комсток до него, подглядывает за ней через фальшивые зеркала. Он смотрит, как она переходит из гардеробной в столовую, как любуется картиной с изображением Эйфелевой башни, явно мечтает о Париже. Это очень грамотная сцена. Она заранее окрашивает отношения между Бутером, игроком, и Элизабет, легким чувством вины. Позже сценарий превратит симпатию в желание по защитить девочку. Это должно пробудить некоторые воспоминания у тех, кто бродил по коридорам пустой квартиры в Silent Hill 4 The Room, от компании Konami, 2004 год. То, что происходило по другую сторону стены в квартире Эйлин, сильно впечатляло нас, ведь персонаж, за которого мы играли, сидел в заперти и ничего не мог сделать, совсем как Джеймс Стюарт в фильме Альфреда Хичкога «Окно во двор», 1954 год. Чем-то похоже на Букера, когда тот молча наблюдал через стекло, как Элизабет открывает разрыв. Когда Элизабет оказывается на свободе, разработчики тут же принимаются демонстрировать нам небольшие сценки с ее участием, чтобы показать чувство персонажа, ее глубину и человечность. Она чиста и невинна, танцует с людьми на пирсе, удивляется любой мелочи, комментирует поступки Бутера, даже иногда в них сомневается. Все для того, чтобы чуть позже разбить нам сердце, когда она впервые увидит смерть и придет в ужас. Ее невинности пришел конец. Потом мы видим, как она впервые преображается. Герои долго странствуют по Колумбии, и путешествие это не из легких. Идеально причесанные волосы Элизабет расплетаются, одежда обтрепывается и рвется. Ее пятнает кровь. Меняется облик девушки, выражение ее лица, позы и жесты. Она то лучится от счастья, то беспокоится, то приходит в бешенство, то погружается в печаль. У героини «Биошок Инфинит» куда больше живых человеческих эмоций, чем у многих напарников из других игр. Здесь все построено так, чтобы мы видели в ней личность. На улицах Колумбии. Если как следует подумать, то сценарий обоих систем-шок и первой части биошок строится по схожему принципу. Все они — это истории о том, что осталось после. После гражданской войны, после массовой гибели людей. Скитаясь по цитадели, по фон Брауну, по восторгу, игрок изучает руины былого мира, мира, которого больше нет. Архитектура, звукозаписи, рекламные плакаты, интерьеры — Все это рассказывает нам историю прошлого, создает иллюзию жизни, которая некогда здесь кипела, и в то же время намекает на события, которые привели к концу света и всему последующему. В Колумбии все по-другому, и Rational Games выбрала местом действия новой игры праздничный живой город, и потому разработчикам пришлось глобально пересмотреть все нарративные приемы и все, что работало на эффект погружения. В «Инфинит» по-прежнему нужно собирать дневники. На стенах по-прежнему висят плакаты, которые превозносят идеологию лидера, в данном случае Комстока. Что касается всего остального, то тут разработчики провели генеральную уборку. Да, здесь еще попадаются замкнутые пространства с пугающей атмосферой, похожей на ту, что давлело в восторге. Но чаще всего бутер разгуливает под открытым небом. Более того, в Колумбии повсюду, будь то ярмарка, пляж или казино — Царит дух празднества, по крайней мере, поначалу. Вдали, над колесом обозрения, которое высится на другом острове, можно увидеть фейерверк. А потом полюбоваться на карусель с лошадками, где кружатся дети и девушки. Да, Колумбия, такая радостная на первый взгляд, совсем не похожа на сгусток кошмаров, которыми представляются прошлые игровые миры от Ирашнел Games. В Infinite город очень быстро становится одним из главных действующих лиц. «Инфинит» — это игра о настоящем, история о том, что происходит сейчас. И правда, ее первые часы проходят посреди ярких красок и веселья, в самом сердце летающего карнавала. Но вмешательство Букера и его побег с Элизабет запустит часы судного дня. Когда игрок начинает действовать, Колумбию охватывает пламя, две противоборствующие фракции начинают войну. Все маски спадают — и силы «Глаза народа» оказываются столь же жестокими и бесчеловечными, как и силы «Комстока», если не хуже. По правде говоря, Infinite это игра о том, как все и случилось. Именно игрок, продвигаясь по сюжету шаг за шагом, начинает апокалипсис, и мир летит в пропасть. Ненадежный рассказчик. Кто такой Бутер Дэвид? Как думаете, почему мы задали такой вопрос? Ответ очень прост. В Шок 2 и «Биошок» мы управляли персонажами, у которых не было ни лиц, ни голоса, что позволяло разработчику установить непосредственную связь между игроком и безмолвным протагонистом. Очень легко подставить себя на его место. Конечно, позднее мы видели, что наши отношения с главным героем куда сложнее, чем казалось поначалу, и имеют массу тонкостей. Но даже тогда персонаж продолжал хранить молчание. Его слова и действия не могли противоречить словам и действиям игрока. В Infinite дело обстоит не так. Букер Дэвид комментирует все, что видит. Размышляет вслух, общается с другими, бронится. Это отдаляет его от игрока. В какой-то момент мы можем даже перестать ему доверять. Кто может поручиться, что он не пытается скрыть какую-то часть правды или обмануть нас? А может, он и самому себе лжет? В игре используется прием, который называется «ненадежный рассказчик». Он часто встречается в книгах, написанных от первого лица. Вот несколько примеров. Цикл «Книга нового солнца» Джина Вулфа, «Бойцовский клуб» Чака Паланика, «Повороты винта» Генри Джеймса и «Лолита» Владимира Набокова. К нему прибегают и в кинематографе. Достаточно вспомнить Расеман Акира Курасавы, 1950 год, и «Подозрительные лица» Брайана Сингера, 1995 год. Еще один отличный пример — «Остров проклятых» Мартина Скорсеза, 2010 год, снятый по одноименному роману Денниса Лихейна. Интересно, что у «Острова проклятых» и «Биошок Инфинит» есть некоторые схожие детали, например, маяк и место действия, отрезанное от всего мира. Наконец, нельзя не вспомнить фильм 1968 года от режиссёров Фрэнка Перри и Сидни Полока. Последний завершил съемки. Фильм называется «Пловец» и напоминает нарративные видеоигры, в особенности «Биошок», тем, как в нем раскрывается прошлое главного героя. Сюжет рассказывает о человеке в плавках по имени Нед Мэрил. Роль исполняет Берт Ланкастер. Одним прекрасным утром он решает добраться до своего дома, проплыв через каждый бассейн, который встретится ему на пути. Это своего рода роуд-муви, только без роуд, то есть без дороги. Герой встречает друзей, дальних знакомых, которые почему-то думают, что он переехал в другое место. Мало-помалу, уверенный в себе Мэрил начинает сомневаться. Его бывшие друзья напоминают ему о том, что случилось, а когда он добирается до муниципального бассейна, то встречает там людей, с которыми раньше работал. Те и вовсе откровенно насмехаются над ним. Доплыв до пункта назначения, Он видит там лишь пустой заброшенный дом. Все его представления о жизни оказываются лишь мечтой, пустым вымыслом. Это забивает последний гвоздь в крышку гроба его фантазий. Пловец — это нисхождение в ад шаг за шагом. Он полон изящных эпизодов. Каждая новая встреча раскрывает новую грань личности главного героя, а вернее антигероя. На поверхность всплывает все, что он хотел бы похоронить в глубине души, все, в чем он не хочет признаваться самому себе. Совсем как в «Биошок Infinite. Во всех примерах, которые мы перечислили, рассказчики забывают, упрощают, подменяют события, которые с ними происходят, а порой и вовсе выдумывают их. И все для того, чтобы правда соответствовала их желаниям и представлениям. То же самое и с «Букером». Когда он проходит через разрыв лютосов, то заново создает свое прошлое, лепит его из прежних воспоминаний. Дэвид — это один из самых выразительных примеров ненадежного рассказчика в истории индустрии. У читателя и зрителя нет иной точки зрения, с которой они могут взглянуть на происходящее, и потому должны вылавливать очевидные ошибки, сюжетные дыры или явную ложь. В видеоиграх этот прием уже использовали не раз. В 2011 его испытала Dragon Age 2. Результат, правда, вышел не особо убедительным. Куда большего успеха достигли саркастичные или сбивающие с толку ремарки живой пещеры в игре Рона Гилберта «The Cave», 2013 год. Шоки уже приучили нас к персонажам-обманщикам Шодан и Фонтейн. Эту традицию продолжает и «Bioshock Infinite». Единственная разница лишь в том, что тут нас обманывает наш собственный герой, тот, кому мы привыкли доверять полностью и безоговорочно. Все так называемые симуляторы ходьбы, потомки жанра Immersive Sim, иммерсивной симуляции, к которому относят такие игры, как «Алтима, Underworld и Deus Экс», применяли этот трюк. Все дело в том, что в них практически нельзя взаимодействовать с окружением, разве что двери и ящики открывать, и то не всегда. Кроме того, в них нет собеседников, за исключением Firewatch. Поэтому сюжет в них раскрывается через окружение и декорации. Остров в Диа Эста, деревня в Everybody's Gone to the Rapture, дом в Gone Home и лес в Firewatch — огороженные, закрытые и неизменные локации. Еще один источник информации в таких играх — внутренний монолог протагониста, который комментирует то, что видит. Иногда эту структуру разбавляют отдельные сообщения или переговоры по рации. Иногда они подменяют собой речи протагониста. К примеру, в «Everybody's gone to the rapture» — это блуждающие души. В «Dear Esther» — записи в дневнике, которые читает вслух рассказчик и которые смешиваются с его собственным монологом так, что их не различить. Во всех случаях монологи — это не просто речь, это облеченные в слова взгляды на мир, которые подчас противоречат сами себе. Это ложь, которая помогает выбросить прошлое из памяти. По правде говоря, разработчики BioShock Infinite уже на экране меню начинают играть с различными возможными трактовками. Они будто заранее поддразнивают игрока и потешаются над его ожиданиями и опытом, который он вынес из прошлых игр. Мы видим множество графических багов. Надписи на панелях мерцают и дрожат, будто застряли между двумя измерениями и наложились друг на друга. Уже само это меню, пространство, предшествующее игре, а игровой дизайнер Крис Кроуфорд сказал бы, что мы оказываемся в игре, как только прикасаемся к контроллеру или мыши, ставит под вопрос наше восприятие реальности. Это же касается и главного героя. Кто такой Бутер Дэвид? Протагонист — это не игрок. Он никогда не был игроком и никогда им не станет. Несмотря на слова Infocom, которая в рекламе часто заявляет, будто интерактивная игра — это история, в которой вы главный герой. Будь то РПГ или шутеры, игровой персонаж есть всего лишь воплощение игрока в пиксельном и полигональном теле. Он не более чем иллюзия, часть программы. Давайте вспомним Colossal Cave Adventure Кроутера и Вудса. Один из первых интерактивных квестов и неофициальную адаптацию системы Dungeons and Dragons. В самом начале игры на экран выводилась фраза «Я стану твоими глазами и руками». Она напоминала игроку, что он тут лишь временный гость, что ему просто выдали инструмент, с помощью которого он будет взаимодействовать с новым миром, но управлять этим инструментом он сможет только в пределах, заданных правилами и механикой. В своей статье «Переосмысление игрового персонажа» Ник Монфорд называет персонажа, которым управляет игрок или протагониста, ограничением. Он привязывает человека, взаимодействующего с игрой, интерактора, к ограниченному набору возможностей и одной единственной конкретной точки зрения. Персонаж игрока — это наше средство передвижения в мире игры, но у него есть свои пределы, и выйти за них мы не можем. Все это еще более верно в играх с виртуальной реальностью. Очень часто игрок в них должен сидеть, например, в кабине пилота, а его игровое воплощение скорее ограничивает его, чем освобождает от телесных оков и самой реальности. Именно этой недолговечностью связи игрока с его персонажем активно пользовались шоки, начиная со времен первой систем-шок. «Биошок» уже напомнила нам о том, что мы лишь временные хозяева цифровой оболочки протагониста и разрушила всю повествовательную механику, на которой зиждилась наша намеренная приостановка от неверия. А «Инфинит» заходит еще дальше, чем «Биошок». Протагонист в этих играх — не пустая скорлупка, не просто красивая картинка с обложки, которую выдали дробовик, чтобы продажи росли. Мы получаем контроль над бутером, когда он только попадает в Колумбию. Мы ничего не знаем о его прошлом. Нас просто вселяют в него в самый разгар событий. С тех пор мы с ним не расстаемся. Мы одновременно открываем Колумбию, а его комментарии подсказывают нам, как понимать то, что творится на экране. Тут вспоминается режиссер Крис Маркер, который прославился своей короткометражкой ⁇ Взлетная полоса ⁇ вдохновивший Терри Гиллиама на фильм 12 обезьян». В другой своей картине «Письма из Сибири» 1958 год. Он показал, какую роль играет внешний комментарий в том, как мы воспринимаем образы, и продемонстрировал, что в документальных фильмах объективностью и не пахнет. К одним и тем же кадрам он добавил три разных сообщения, которые полностью поменяли их смысл. Точно так же, как стрелка в верхней части экрана и дизайн уровня ведут игрока к следующей цели, постоянные реплики букера подталкивают его к нужной эмоции. Они помогают ему взглянуть на вещи так, как этого хотят разработчики. Тело есть книга. Когда мы говорим «игровой персонаж», мы в первую очередь подразумеваем его тело, состоящее из полигонов. Оно всегда существует. Неважно, видите ли вы его целиком или частями. Как же сделать так, чтобы оно выглядело правдоподобно? Если учесть, что изначально оно гладкое, без малейших неровностей, а каждая новая деталь уверенно тянет деньги из вашего кошелька. Как сделать его по-настоящему реальным, не считая того, что оно занимает место в пространстве? Во многих играх тела героев по мере событий постепенно покрываются ранами, гематомами, Следами от пуль. Мы видим это и в Castle Wolfenstein 3D от ID Software 1992 год, и в Mad Max от Warner Bros. 2015 год, и в Beatdown Feasts of Vengeance от Capcom 2005 год. После стычек протагонисты ходят с окровавленными лицами и синяками, которые сходят лишь с течением времени или после лечения. Чтобы показать Бутера таким, какой он есть, И все тяготы, через которые он прошел, не вдаваясь в объяснения, до самой концовки, и Рашнелл Геймс поработали над его телом, а именно над теми его частями, которые мы видим глазами персонажа. Особенно показательна его татуировка. С первых же минут игры перед нами появляются руки Букера. Вспомните ту фразу «Я стану твоими глазами и руками». На одной из рук мы видим метку «АД». Она очень много значит для него, по крайней мере, когда он о ней вспоминает. И почти ничего не значит для нас, пока мы не узнаем всю подноготную. А Д. Это не столько татуировка, сколько клеймо. Мы даже можем представить, как он сам выжигает его у себя на коже. В нашем мире люди издавна оставляют отметки на своих телах, чтобы запомнить какое-нибудь событие. Это вполне логично. Кожа, кости и внутренние органы и так ничего не забывают. После несчастных случаев или родов всегда остаются следы, иногда незначительные, иногда чудовищные. Они всегда будут напоминать нам о том самом дне. А ведь есть еще шрамы и фантомные боли. Конечности уже нет, но она болит куда сильнее, чем те, что остались при нас. АД означает «Аннабель де У Эдгара По есть стихотворение «Аннабель Ли». Он написал его о девушке, которую любил в детстве и которая жила в королевстве Приморской земли. Это стихотворение — лишь образ, смутное воспоминание. То же самое из с «Аннабель Бутера». От нее остались лишь две буквы, смысл которых он позабыл, когда отправился в Колумбию. В кинематографе встречаются такие острые картины, как «Записки у изголовья», «Питера Гринуэя», 1996 год, или «Помни» Кристофера Нолана, 2000 год. Их персонажи записывают моменты из прошлого, свой жизненный опыт или подсказки самим себе прямо на коже, чтобы не забыть что-то важное или справиться с тем, что память постоянно их подводит. Немало примеров мы находим и в литературе. В рассказе Клайва Баркера «Книга крови», которым открывается одноименный сборник, Главный герой забредает в проклятый дом, и призраки покрывают его кожу своими историями. Что касается видеоигр, то некоторые из них опередили тут Bioshock Infinite. Многие персонажи носят декоративные татуировки, например, в серии Mercenaries, а также в играх Final Fantasy 8», герой по имени Зел и Якуза. Если мы хотим отыскать рисунки на теле, которые несут некий смысл, то должны обратиться к Mass Effect 2. Одна из компаньонок главного героя, Джек, покрыта татуировками с головы до ног. Каждая рассказывает о ее прошлом. Тут и номера личных жетонов солдат, которых она убила, и годы, которые она провела в тюрьмах, и много чего еще. Она выставляет их на показ. Они — часть ее самой, и нередко скрывают шрамы, которые она получила в ходе жестоких экспериментов. Создатели RPG Planescape Torment заходят еще дальше. Безымянный, персонаж игрока, по словам его спутника, летающего черепа Морта, носит на спине целую галерею татуировок. Более того, каждый новый этап приключения и каждый шаг, который он делает в отношениях с компаньонами, позволяет безымянному покупать новые татуировки, которые делают его сильней, и пришивать их к коже. Мы ведь за живого мертвеца играем как-никак. Татуировки или увечья — это наши истории. С ними мы превращаемся в ходячие книги о самих себе, в живую автобиографию. В Plainscape идея татуировок как маркеров прошлого доведена почти до крайности. Разработчики первой части «Биошок» уже использовали этот прием, когда изобразили цепи на запястьях Джека. К слову, их точного значения до сих пор никто не знает. То ли это отсылка к персонажу из Атланта расправил плечи, то ли намек на его рабское положение, неизвестно. Но татуировка Букера, А.Д., тесно связана с персонажем. В самом начале разработчики подбрасывают нам загадку, а в конце отвечают на нее. Профессор Генри Дженкинс в статье «Геймдизайн как нарративная архитектура» говорит, что сюжет видеоигры, Постепенно раскрываясь перед игроком, становится частью ее пространства и окружения. Примерно такое раскрытие мы видим и в Bioshock Infinite, только затрагивает оно и нашего протагониста. Мы немало узнаем и о мире Колумбии, и о нашем герое, цифровой оболочке, с помощью которой мы открываем этот мир, в который живем те несколько часов, пока проходим игру. Довольно необычно. Кроме того, Нужно помнить, что ни сюжет, ни окружение не существовали бы без бутера или хотя бы одного из его воплощений. Итак, Bioshock Infinite невозможно не сравнивать с Planescape Torment. Истории Planescape попросту бы не случилось, если бы безымянный не превратился в живого мертвеца и не восставал бы снова и снова. С каждой смертью он теряет каплю человечности и становится все более жестоким. Забытое прошлое главного героя становится основой сюжета, а знаки на его коже остаются единственным воспоминанием. Как это ни печально, с их помощью утерянная личность героя просто напросто лжет самой себе из будущего, и заставляет себя творить зло. Этим пейнскейп похож на фильм Помни. Если бы разработчики BioShock Infinite и Plainscape Torment вдруг решили процитировать в них вступительную фразу из Colossal Cave Adventure, то ее нужно было бы изменить на «я стану твоими глазами, руками и телом». Полигональным телом, покрытым текстурами вместо кожи, но все же телом. которое может рассказать столько же историй, как и реальная. Элизабет обретает жизнь с каждым синяком, с каждым оторванным клочком одежды. Она — такое же отражение игрока, как и бутер. О жестокости. Букер — это прежде всего наш игровой персонаж, через которого мы взаимодействуем с миром игры. Он может стрелять, перезаряжать оружие, разъезжать по аэротрассам. Его личность раскрывается через диалоги с Элизабет и Комстоком, проще говоря, с самим собой. Через проблески воспоминаний, а еще, что самое главное, через поступки. Биошок Инфинит часто критиковали за так называемое немотивированное насилие за горы трупов, которые Букер оставляет на своем пути. Хотя мы контролируем действия нашего героя, решаем, куда ему пойти, целимся, стреляем, применяем энергетики, но за то, как именно он их выполняет, мы не отвечаем. Все движения построила и анимировала команда разработчиков. А раз так, то выходит, что в насилии на экране надо винить не столько саму игру, сколько протагониста, Когда он совершает рукопашную атаку, игрок на сотой доли секунды теряет управление. Дум, 2016 год, заходит еще дальше. Она отбирает у нас контроль при каждом убийстве, а резкая смена кадров показывает насилие во всей красе. Вовсе не игрок вырывает у демонов глаза, дробит черепа, ломает руки и ноги, а протагонист. Он доводит до конца действия, которое ему велели совершить. Все эти кровавые интерлюдии небольшие паузы между выстрелами, не имеют иной цели, чем удовлетворить и порадовать игрока. Тот наслаждается танцем смерти, который сам же и запустил. Сцены насилия встроены в игровой процесс и происходят автоматически. Разумеется, многие экшен-игры от третьего лица тоже не брезгуют ими, а порой еще замедляют время для зрелищности и включают вибрацию на контроллере. Разработчики делают все, чтобы мы не пропустили ни одного удара, ни одного движения протагониста, чтобы не сводили глаз с врагов, которые так и разлетаются в стороны и насаживаются на разные колья и шипы. Вот несколько примеров: «Бэтмен Arkham, Mad Макс» и, конечно же, God of War. Что касается таких игр, как Doom, Condemnant 2 Bloodshot или Bioshock Infinite то они отличаются от ранее перечисленных тайтлов лишь тем, что показывают нам все это с видом от первого лица. Если посмотреть на Колумбию под определенным углом, то можно увидеть в ней своеобразное кривое зеркало, в котором отразился весь жанр шутеров. Их рельсовость, нарочитая линейность, персонажи и локации, которые нужны лишь для того, чтобы воплощать какой-нибудь социокультурный архетип. А в бутере Можно разглядеть отражение игрока, который ни на секунду не задумываясь убивает всех, кого видит, если ему грозит малейшая опасность. Вся история персонажа говорит об этом. А тем игрокам, которые решили, будто сцена после титров намекает на счастливый конец и бутер все же нашел Анну, пришлось рухнуть с небес на землю, когда вышли все части DLC «Морская могила». Утраченная невинность Быть беспомощным и невинным ребенком в биошок — дело опасное. Маленьких девочек подвергают генным манипуляциям и превращают в маленьких сестричек, чтобы они собирали Адам. Анна родилась у отца, который согласился продать ее, чтобы погасить карточные долги. Элизабет изучают и ставят над ней эксперименты. И это мы еще не вспомнили Салли, которую сама Элизабет, ни секунды не колеблясь, едва не поджарит, чтобы отомстить Комстоку. Да и сам Комсток, кстати, перед ней виноват. Сначала удочерил, пытаясь загладить вину, а потом потерял, когда сорвал крупный куш в картах и отвлекся. Да, насилия в «Биошок Infinite хватает. И не только в боях, где бутер режет всех направо и налево, но и в тесном семейном кругу. Не случайно в самом конце игры Элизабет убивает своего биологического отца. Многих игроков порадовала финальная сцена после титров. Но действительно ли там, в кроватке, лежит и плачет Анна? А если и лежит, то значит ли это, что героев ждет счастливый конец? Вряд ли. Не стоит забывать, что Бутер — жестокий убийца. Для него расправляться с людьми проще простого. Это инстинкт. Возможно, ему это даже нравится. С гипотетической Анной, нам ее так и не покажут, он, алкоголик, должник, головорез, наверняка будет обращаться не лучше, чем Комсток, которому нужен наследник. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что случилось с бедняжкой Салли. Единственный способ разорвать этот порочный круг — убить Бутера до крещения, исключить его из уравнения, и не важно, что при этом исчезнет сама Элизабет. Да, круг нужно разорвать. Круг семейного насилия, который удивительным образом напоминает греческие трагедии или пьесы Уильяма Шекспира. Каждое убийство ведет к следующему, потом к следующему, потом к следующему, и так до бесконечности. Орел или Решка? Весь сценарий «Биошок Инфинит» выстроен на идее предопределенности. У игры есть лишь один конец, и всех ее героев — Бутера, Элизабет, Комстока, Дейзи и других ждет только смерть. Фильм «Розенкранс и Гильденстерн мертвы», 1990 год, экранизация одноименной пьесы, начинается с того, что один из героев подбрасывает золотую монету. «Розенкранс» повторяет и повторяет этот безобидный жест, но всегда получается один и тот же результат. Выпадает орел. Каждый раз. И его спутник замечает, с реальностью что-то не так. И вот они оказываются в пьесе, сами о том не подозревая. История «Гамлета» Уильяма Шекспира подхватывает их и несет все дальше. Они блуждают по замку Эльсинор, слышат разговоры других персонажей, пытаются понять, что они вообще тут забыли, а потом играют свои роли в тех немногих сценах, где и должны участвовать. Потом они приезжают в Англию вместе с «Гамлетом», а тот одурачивает их и подменяет письмо с просьбой казнить его — о котором они даже не в курсе, на письмо с приказом казнить его спутников. Их дорога заканчивается на виселице. Между Розенкранцем и Гильденстерном и Биошок Инфинит можно провести немало параллелей. Два персонажа, как и Букер-Дэвид, потерялись в пространстве и времени, ждут начала действия и не могут понять, что с ними происходит. Словно межпространственные близнецы Лютесы, Розенкранц и Гильденстерн без конца беседуют друг с другом о теории вероятностей, о смысле языка, перебрасываются фразами. Ну и, конечно, нельзя забыть про монету, которую подкидывают бесчетное число раз и которая всегда падает орлом вверх. Совсем как монета лютосов, уже в 122-й раз. Но сильнее всего поражает схожесть между структурами фильма и игры. Судьбу Бутера, как и судьбу двух героев, определяет сюжет, логики и смысла которого они не понимают. Они не могут спастись из него. Элизабет приводит бутера к месту, где ему предстоит расстаться с жизнью, о чем он не подозревает. Он-то думает, что идет убивать Комстока, а Розенкранц и Гильденстерн сопровождают Гамлета в Англию и везут с собой письмо, в котором их приговор. И там, и там сюжет движется к трагическому концу уже с самого начала. Судьба Розенкранца и Гильденстерна — предопределена потому, что Шекспир уже написал пьесу, где они участвуют. Что касается судьбы Бутера, то с ней тоже все решено. Лютесы направляют героев по единственному пути и подталкивают из-за кулис, чтобы те шли правильной дорогой. Сцена в дополнении «Морская могила», где Элизабет видит, как они разговаривают с Дейзи Фицрой, многое о них говорит. Они временами появляются на протяжении всей игры, причем иногда испытывают игрока. По-своему, они тоже играют и вовсю развлекаются. В одной мини-сценке, которую можно разглядеть только через бинокль, мы видим, как Роберт жонглирует а Розалинда ему аплодирует. Можно сказать, что лютесы — это аналог труппы, которая привозит Розенгранца и Гильденстерна к Гамлету. Свобода выбора в «Биошок infinite как и в первой части «Биошок», не более чем видимость. Такая предопределенность проявляется и в геймплее, причем, как это не иронично, в сценах с выбором. Они разбросаны по всей игре и почти не влияют на нее. Неважно, в кого вы решите кинуть мяч — в пару или в ведущего. Едва бутер замахнется, как страж правопорядка схватит его за руку. Неважно, вонзит ли кассир вам нож в руку или нет, от битвы вас это не спасет. Выбор не имеет значения — Игра движется к своей единственной концовке, а персонаж переходит от одной сцены к другой, независимо от решений игрока. Все было решено, отточено и доработано во время 122 предыдущих попыток. И это число продолжает расти прямо во время игры. Когда Букер гибнет, а рядом нет Элизабет, он оказывается в черно-белой комнате, подозрительно похожей на зал ожидания. Но на самом деле мы теперь управляем новым Бутером, или, вернее, его альтернативной версией. У него меньше денег, потому что он не опустошал те же самые ящики и корзины. И вот Дэвид снова готов штурмовать Колумбию и играть по чужим правилам. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить парочку весьма показательных сцен. В одной лютесы просят Бутера подбросить монетку, а в другой Бутер отдает Анну Роберту. Как только лютосы уйдут с дороги, они встанут в стороне и будут ждать, пока игрок не отправится дальше. Розалинда повторяет по кругу три или четыре фразы, которые можно обобщить как ⁇ Мы не уйдем, пока ты не уйдешь ⁇ Позже в воспоминании или сне Бутера Элизабет скажет примерно то же самое ⁇ Ты не уйдешь, пока не отдашь ⁇ и игроку придется поступить так, как хочет сюжет. Выбора нет, другой дороги нет. Все прописано заранее, даже этот момент из прошлого, где мы не хозяева своим поступкам. Все в игре предопределено, и она знает об этом. Но если задуматься, то разве найдется игра, которая давала бы нам абсолютную свободу? Все это мы уже видели. Если отбросить в сторону основной сценарий Bioshock Infinite и особенности его главных героев, И оставить лишь каркас голый скелет, то на ум сразу приходят другие тайтлы. Что неудивительно, ведь создатели Bioshock Infinite намеренно положили в его основу немало социологических и сюжетных клише, которые часто встречаются в играх. Вот принцесса, Анна или Элизабет, ее нужно освободить из подземелья, из башни острова монументов или вообще из Колумбии. Ее охраняет могущественный и почти бессмертный страж — Соловей. А похитил ее опасный злодей — Комсток, который, ко всему прочему, представляет собой кривое отражение героя. Более того, чтобы продвигаться по сюжету в этом видеоигровом аттракционе, коим и является Биошок Инфинит, игрок должен добывать определенные предметы, например, энергетики или свисток для Соловья, даже если для этого приходится сделать крюк. Напоминает легенду о Зельде? Пожалуй, да. Самую малость. По правде говоря, здесь собраны все элементы экшена и приключенческой игры. Почти все ходы, которые встречаются в сказках. Игра повторяет их практически дословно. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Потому что если разработчики и прибегают к некоторым сюжетным уловкам, вроде Deus Ex Machina, мы, конечно же, имеем в виду лютосов, то лишь для того, чтобы напомнить нам, «Биошок-Инфинит» — это просто игра, а Колумбия — не более чем яркая пустышка. Да, мы повторяли это уже много раз. Колумбия — это царство притворства и обмана, королевство из папье-маше. За показушным весельем скрывается агрессивная пропаганда, милитаризм, расовая сегрегация. Иными словами, все ложь. Создатели «Биошок-Инфинит» критично смотрят на такую искусственность, достойную любой видеоигры, и старательно демонстрируют ее игроку. Комсток, Элизабет, Соловей — это не столько персонажи, сколько роли, архетипы. Разработчики будут мало-помалу смывать с них наносное и раскрывать их истинные лица. Как напоминают нам адепты магии хаоса и Уильям С. Бэрроус лично в своем голом завтраке, «Ничто не истина, все дозволено». Комсток, злодей и самопровозглашенный пророк есть никто иной, как сам герой в другой ипостасе. Элизабет из наивного ребенка превращается в молодую женщину, которая берет судьбу в руки и преображается по мере того, как осознает свои силы. Букер вовсе не рыцарь на белом коне, как может показаться поначалу. Он убивает на каждом шагу. Разумеется, все это тоже клише. С другой стороны, Разработчики BioShock Infinite обращаются ко многим видеоигровым элементам, чтобы обыграть их. Например, Элизабет призывает из ниоткуда ящики с оружием, укрытия, крюки, за которые бутер может цепляться. Элизабет — это инструмент для взлома программного кода, поддельной реальности, Колумбии. Это вирус, который разгоняет морок. Она даже стирает собственную историю бутера с его крещением, и откатывает центральный сюжет до момента, когда еще ничего не началось. Неудивительно, что некоторые разработчики, которые трудились над «Биошок», а именно Стивен Александр и Джордан Томас, занялись проектом «The Magic Circle». По сюжету, игрок оказывается в ловушке в незаконченной игре, но зато может переписывать ее код изнутри. Еще одно заимствование — выбор. Сцены, где игрок должен принять решение, на первый взгляд ничем не отличаются от таких же сцен в любой ролевой или современной адвенчуре, например, в работах Telltale. Однако тут наш выбор не играет никакой роли, разве что позволяет продвинуться дальше. Никаких последствий, никакого напоминания о былых решениях, как будто выбор здесь — это всего лишь иллюзия, большой обман, постоянные и переменные. Видеоигра — Это линейное повествование. Игрок идет из точки А в точку Б, а потом его отправляют к В. Это постоянное. А как же переменные? Вот они. Мир может быть открытым или коридорным. Мы можем смотреть на него сбоку, видеть его трехмерным, а не плоским. Камера может находиться на уровне глаз персонажа или заглядывать через плечо. Кроме того, в каждой игре свои механики. Иногда меняются цифры и показатели и так далее. Но если отбросить в сторону все переменные, то останется один лишь линейный сюжет. От точки А к точке Б, а потом к В, от начала к неизбежному концу. Или нескольким концам. Неважно, как зовут нашего протагониста. Марио, Трантор, Каин, Сквол, Безымянный. Все они становятся заложниками непрерывной линии сюжета, где выбор и впрямь лишь иллюзия. Эту мысль «Биошок Инфинит» наглядно иллюстрирует каждый из неудачных попыток лютосов. Еще лучше ее показывает сцена с маяками. С одной стороны, нам говорят, будто здесь лежит потенциальная основа для новых приключений, для будущих игр. Вообразите число локаций, сценариев, персонажей. А с другой, сцена-то повторяется. А потом мы видим ее вариант с миллионами маяков. Все это служит своего рода превентивным отказом от любых последующих попыток развития франшизы. Ну и наконец, Bioshock Infinite повторяет классический прием с героем, который прибывает в некий мир с другой планеты или из иного измерения, проще говоря, из иных мест. Бутер правда приходит не столько геройствовать, сколько нарушать порядок вещей. Вспомним хроники Нарнии Льюиса и Маджику Клайва Баркера. Никогда, «Нила Геймана», «Волшебника из страны Оз», «Баума» и многие другие шедевры. По сути, в BioShock Infinite кроется отсылка к целому пласту литературы в жанре фэнтези и к любому зачину видеоигр. Этот классический прием позволяет игроку открывать для себя новый мир одновременно с протагонистом. Оба испытывают одно и то же удивление, изумление, страх перед неведомым, букер «Гость из иной вселенной» который пытается разобраться в новом измерении и, кроме того, частично потерял память. «Привет тебе, любимый прием, JRPG!» Он — шут. Глупец, дурак, безумец, если воспользоваться терминологией из Таро. Шут — карта свободы. Это человек, который не приемлет никаких законов. В случае с «Биошок Infinite он противостоит императору или папе, комстоку. С его картами мечей — и разрушает башню, Колумбию. С чем бы мы ни пытались сравнивать «Биошок Инфинит» с Таро или шахматами, мы всегда отыщем какой-нибудь смысл и увидим через него всю суть видеоигр. Закулисье. DLC «Морская могила» по замыслу разработчиков должно было не только завершить историю «Биошок Infinite, но пересмотреть некоторые моменты основного сюжета. Теперь... Мы оказываемся за кулисами и видим несколько новых сцен, которые серьезно меняют наш взгляд на события. Это своеобразный ответ на критику Infinite, в частности критику Дейзи Фицрой. Сцена с ней немного похожа на фильм Назад в будущее 2, когда Марти возвращается на тот самый школьный бал, где он же из первого фильма играет на гитаре перед всем залом. Ему приходится пробираться за кулисами. Да, снова эти кулисы. Такой трюк преображает саму реальность событий и то, как их видит наблюдатель, который, к слову, и решает, жив код Шрёдингера или мертв. Кроме того, он заполняет все сюжетные пробелы. Прием с закулисьем не такой уж новый. Его вновь и вновь используют разработчики Assassin's Creed. Альтаир, Эцио, Конор и другие свободно проскальзывают в эти погрешности, дыры и туманные сцены глобального сюжета. Кроме того, возвращение в восторг позволило и Irrational Games пролить свет на некоторые вопросы, о которых игроки до сей поры могли лишь гадать на форумах. Связаны ли большие папочки с соловьем, общаются ли сушонг и финг и так далее. Ну и наконец, последняя особенность, не менее важная, чем прочее. Мы наконец-то можем поиграть за Элизабет решительную Элизабет, которая вновь готова принести себя в жертву. Не зря же она агнец Колумбии. Здесь можно смело провести параллель между ней и Христом, который был агнцем Божиим, священной жертвой во имя рода людского. Она становится своеобразной Жанной Дарк. Ее ведет голос Букера, хотя тот и пропал из всех реальностей. Она готова искупить вину. Элизабет — Абсолютная противоположность отца, который только и делал, что бежал от последствий, менял личины и создавал или находил места, где мог бы спрятать свои ошибки. Мы смотрим на мир ее глазами и понимаем, каким она его видит. Причем не только один мир, но все многообразие вселенных. Разумеется, не в подробностях. Издержки производства никто не отменял. Ну и, наконец... Когда мы за нее играем, то вынуждены действовать скрытно и осторожно. Это отсылает нас к шок 2, еще одной великой игре Кеннели Левина. Все выглядит так, будто серия шоков наконец-то замкнулась в кольцо. Мы говорили об этом в предисловии, и одновременно подошла к концу история, которая началась в первой части «Биошок». Примечание. Если как следует приглядеться к «Биошок Infinite, то можно заметить и другие отсылки, возможно, намеренные. Полет Букера в самом начале игры заставляет нас вспомнить роман Жуля Верна «С земли на луну», а также одну из последних сцен «Радуги тяготения» постмодернистского романа Томаса Пинчина. Этот писатель рассуждает о восприятии реальности, паранойе, расизме и оружии массового поражения, к которому, к слову, можно отнести Колумбию. Все эти темы нашли свое место и в «Биошок Инфинит». В том же романе мы встречаем массу разных точек зрения. В «Инфинит» такой эффект достигается через аудиосообщения. А также безумные галлюцинации, весьма похожие на некоторые картины из «Биошок». Например, тяжелая сцена в заброшенном парке аттракционов, оккупированном эсэсовцами, или глава, где описан город будущего. Мы можем увести эту параллель и дальше, и заявить, что когда Looking Glass и Rational Games создавали System Shock и BioShock, они следовали заветам постмодернизма. Так прием со множеством отдельных точек зрения они превратили в полноценный инструмент. Каждая из них служит отдельным мазком в глобальной картине, которая, если взглянуть на нее целиком, раскрывает нам смысл игры. Еще одна отсылка. К роману Джорджа Оруила 1984 и фильму, снятому по его мотивам. Большой брат, лидер государства Океани, на самом деле вымышленный персонаж, созданный партией, произносит речи через гигантские экраны, а люди покорно его слушают. В «Биошок Infinite есть сцена, где Комсток разговаривает с букером через такой же экран, а перед ним на коленях стоят его приспешники. Игрок даже может убить их, они никак не отреагируют. Их умы очищены, они и помыслить не могут о том, чтобы перебить своего лидера или хоть как-то помешать ему. Все как в 1984.